Глава 76. Заключение. Говорят, что для лорда мэра весьма горек момент, когда он покидает официальную резиденцию и вновь становится простым олдерменом Джонсом из дома номер 75 по улице Баклерсбери. Лорды-канцлеры, уходя с должности, также переживают свою утрату, хотя их утешает назначенная пенсия. Наконец, президент Соединенных Штатов оставляя почетную резиденцию в Белом доме и вновь становясь простым гражданином, должен чувствовать перемену особенно остро. Но наш герой Финиас Фин, прощаясь с местом, где добился стольких успехов и готовясь провести остаток дней в Ирландии, оказался, я думаю, в худшем положении, чем упомянутые мной низвергнутые небожители. Они, по крайней мере, знают, что их падение неизбежно, Он же, как и Кар, взлетел к солнцу, надеясь, что восковые крылья позволят ему удержаться наравне с богами. Учитывая, что крылья были восковыми, нужно признаться, что они оказались весьма хороши. Но небесные светила, как водится, горели слишком жарко. И теперь, проведя пять лет среди лордов и графинь, министров и трибунов, красивых женщин и модных дэнди, Финису предстояло начать жить заново в маленькой квартирке в Дублине и надеяться, что адвокаты этого склонного к сутяжничеству города будут к нему не слишком суровы. По пути домой он принял одно единственное решение. Чтобы не принесли ему эти перемены, он встретит их мужественно. В последний свой месяц в Лондоне он позволил себе предаваться печали, унынию, меланхолии. Теперь с этим необходимо покончить. Никто дома не должен увидеть, что он подавлен, и уж во всяком случае нельзя допустить, чтобы Мэри, его милая Мэри, вообразила, будто ее любовь или их помолвка стали причиной его подавленности. Разве он не ценит ее любовь превыше всего на свете? «Ценит», — повторил он себе тысячу раз. Она ждала его в старом доме в Киллала. Что они обручились, было известно всему графству и Мэри не приходила в голову, будто ей нужно сдерживать свои чувства. Она оказалась в объятиях Финиаса, прежде чем он успел приветствовать родителей. И пока он покрывал поцелуями ее милая личика, проговорила, хоть и очень неразборчиво, свою маленькую речь. «О, Финиас, я так горжусь тобой. Я думаю, ты совершенно прав, и я ужасно рада, что ты так поступил». Он снова расцеловал ее. Мог ли он когда-либо испытать такую радость, если бы удержал в своей руке руку мадам Гослер? В первый вечер дома Финнис целый час просидел внизу с отцом, обсуждая планы на жизнь. Он чувствовал, не мог не чувствовать, что теперь уже не тот герой, каким был, когда приезжал в Киллэлло в прошлый раз в сопровождении британского министра. И все же его отец изо всех сил старался никак не намекнуть ни на что подобное. Финансовое положение старого доктора было уже не так прочно, как в те времена, когда Финниас, питая большие надежды, впервые отправился в Лондон. С тех пор доктор отошел от дел и теперь жил лишь на то, что успел скопить. Последние два года он был избавлен от необходимости обеспечивать сына и, вероятно, позволил себе думать, что больше таковой не возникнет. Теперь, однако, обстоятельства переменились. Сможет ли сын прожить на 200 фунтов в год? Тогда для нужд семьи осталось бы 400. Финниес клялся, что справится, имея и 150. И они в конце концов сошлись посередине, на 175. Ровно столько Финниес платил за комнаты, от которых отказался в Лондоне. Но пока он жил в этих комнатах, доход его составлял 2000 фунтов в год. Права арендаторов — прекрасная штука. Но точно ли они стоили таких жертв? «А что насчет милой Мэри?» — спросил отец. «Надеюсь, нам не придется ждать слишком долго», — ответил Финиас. «Я сам этого не слышал, но твоя мать говорит, что миссис Флад Джонс решительно против долгой помолвки. Что же я могу поделать? Она не захочет, чтобы я женился на ее дочери, не имея иного дохода, кроме содержания от вас». «Твоя мать сказала, что у миссис Флад Джонс есть идея», будто вы могли бы поселиться вместе, мол, они сдадут Фладбора, и тогда вы могли бы снять небольшой домик в Дублине. Заметь, Финниас, я этого не предлагаю». Наш герой подумал про себя, что еще не так низко пал в жизни, чтобы подчиняться условиям, которые станет диктовать ему миссис Флад Джонс. «Я рад, что не предлагаете, сэр». «Отчего же, Финниас?» От того, что мне пришлось бы отказаться, даже если бы план исходил от вас. Жить в одном доме с тещей едва ли может быть удобно». «Я никогда не пробовал», — сказал доктор. «И я не стану. Уверен, Мэри ничего подобного не потребует и готова ждать. Если я своим упорным трудом смогу сократить срок ожидания, то непременно это сделаю». Миссис Финн, по всей видимости, сумела деликатно донести решение финиса до миссис Флот Джонс, потому что больше ему о совместном хозяйстве ничего не говорили. Тем не менее, по тому, как упомянутая леди с ним держалась, нашему герою было ясно. Будущая теща считает, будто он поступает с ее дочерью очень дурно. Но что с того? Никто здесь не знал историю мадам Гослер, и, конечно, никто не должен был узнать. Никто никогда не услышит, как достойно он повел себя в отношении своей милой Мэри. Сама Мэри, впрочем, знала, Финниас поведал ей перед тем, как уехать в Дублин. Влюбленные позволили себе, или же им позволили старшие, насладиться одной неделей чистейшего счастья. И за эту неделю Финниас, кажется, рассказал невесте все. Во всяком случае, столько, сколько было возможно, чтобы изложенное не казалось хвастовством. Как же мужчине удержаться от подобных историй, когда рядом, об руку с ним, девушка, которая делится всеми мелкими подробностями своей жизни, прося взамен лишь откровенности? И такими драгоценными она считает его секреты, с таким благоговением к ним относится, что ее верность кажется ему незыблемой, будто она богиня, воплотившая в себе честность и прямодушие. А искушение открыть сердце так велико, за все, что он рассказывает, Она любит его лишь горячее и беззаветнее. Мужчина стремится покорить деву, не знавшую любви, и счастлив, зная, или, по крайней мере, веря, что покорил ее. Но для женщины каждая бывшая соперница — еще одна жертва под колесами ее триумфальной колесницы. Все эти женщины были ему дороги, и в каждой он находил что-то особенное. Но теперь он пришел ко мне, а значит, я ему милее, чем они все». Так Мэри привыкла думать о Лори, и о Вайлет, и о мадам Гослер. У всех них были свои достоинства, но никем ее возлюбленный не был так очарован, как ею, прильнувший к его груди. И я полагаю, что она была права в своей вере. Финиас никогда в жизни не был так счастлив, как во время чудесных вечерних прогулок вдоль берегов озера Лох-Дерк тем летом. «Я никогда не стану торопить тебя. Никогда» сказала она перед отъездом. «Мне достаточно, чтобы ты писал мне». «Но мне этого будет недостаточно, Мэри». «Тогда тебе придётся приезжать и навещать меня. Ах, какие счастливые, счастливые дни это будут! Но, конечно, мы не сможем пожениться в ближайшие 20 лет». «Скорее уж 40». «Как тебе угодно. Ты знаешь, что я имею в виду. И, Финиас, я должна сказать тебе одну вещь, хотя мне грустно думать об этом и будет грустно говорить» я не позволю тебе грустить в наш последний вечер мэри но я должна это сказать я начинаю понимать от чего ты ради меня отказался я ни от чего не отказывался если бы меня не было в килола когда приезжал мистер монк если бы мы не не о боже если бы я не любила тебя так сильно ты мог бы остаться в лондоне и та леди стала бы твоей женой никогда решительно ответил финес разве нет «Но теперь ты не можешь на ней жениться, Финиас. Я не буду притворяться, будто готова тебя отпустить. Это несправедливо, Мэри». «Ах, ну что ж, говори как хочешь. Несправедливо, значит, я несправедлива. Но я умру, если потеряю тебя». Правильно ли он поступил? Как можно было в этом сомневаться? Как задаваться подобным вопросом? Кто любил его и был способен любить, как Мэри? Какая из женщин была так мила, так добра к нему и так похожа на ангела. Он поклялся, что больше любых своих успехов гордится тем, что ее завоевал, и что из всех сокровищ, которые ему встречались, она самая драгоценная. В ту ночь Мэри легла спать счастливейшей девушкой в целом Коннахте, хотя при расставании поняла, что не увидит его снова до сочельника. Однако она увидела его еще до окончания лета, и вот как это случилось. Сразу после принятия наскоро составленного ирландского биля о реформе парламент, как известно читателю, был распущен. Это случилось в начале июня, и до конца июля новые депутаты вновь собрались в Вестминстере. Летняя сессия была очень тягостной, но, по счастью, не слишком длинной и при том крайне необходимой. Требовалось завершить некоторые дела, начатые в том же году, а кроме того, страна должна была узнать, кто войдет в новое правительство. Едва ли стоит обременять читателя подробностями, касающимися стратегии того или иного политического лидера, или рассказывать далее про мистера Монка и его борьбу за права арендаторов. Палата общин прогневала мистера Грешема, проголосовав против него большинством голосов. И мистер Грешем наказал палату общин, подвергнув ее затратам и неудобствам новых выборов. Все это соответствует Конституции и представляется вполне разумным англичанам, хотя, может быть, непонятно жителям других стран. Итог был таков. Все члены правительства остались на своих местах, а Биль Мистера Монка, хоть и удостоился второго чтения, отправился до поры в чистилище, где томятся нежизнеспособные законопроекты. Эти события не имели бы никакого значения для нас и почти никакого для нашего бедного героя, если бы великие люди, которые в течение двух лет находили его столь приятным соратником, не продолжали вспоминать о нем с чем-то вроде дружеского сожаления. Не знаю, кто подал идею, мистер Грэшемли, лорд Кантрип или же мистер Монг, хотя теперь и был политическим противником, сказал что-то, побудившее их к доброму делу, но так или иначе, незадолго до завершения летней сессии, Финниас получил от лорда Кантрипа письмо следующего содержания. «Даунинг-стрит, 4 августа 1860 года». «Любезный мистер Фин, мистер Грэшем говорил со мной, и мы оба считаем, что вы могли бы согласиться на постоянную государственную должность. Мы не сомневаемся, что если вы ее примете, ваши услуги будут для страны очень полезны. В настоящее время в Ирландии имеется вакансия инспектора работных домов с местом жительства, насколько мне помнится, в Корке. Жалование составляет 1000 фунтов в год. Если это вам подходит... «Мистер Грешем с радостью назначит вас на это место. Дайте мне знать, что думаете, как можно скорее. Искренне ваш, Кантриб». Финиас получил это письмо утром в Дублине и уже через три часа был в пути, направляясь в Киллола. Разумеется, он намерен был согласиться, но не желал этого делать, не рассказав о новых перспективах Мэри. «Конечно, он согласен». Финиас провел в Дублине чуть более двух месяцев, и хотя этого едва ли хватало, чтобы освоиться в новой профессии, не увидеть возможные пути к успеху, считал, тем не менее, что успех невозможен. Он не понимал, с чего начать, а люди сторонились его, думая, что он непредсказуем, высокомерен и притом неудачлив. Ему не удалось покуда заработать ни гинеи. «Тысяча фунтов в год?» — воскликнула Мэри Флатт-Джонс, широко распахнув глаза в удивлении перед столь роскошным будущим. «Для постоянного дохода это не слишком много», — заметил наш герой. «О, Финиас, но ведь тысяча фунтов — это прекрасно!» «Во всяком случае, этот доход надежный, и мы сможем пожениться хоть завтра». «Но я уже убедила себя, что ждать придется ужасно долго». «Тогда тебе нужно себя разубедить», — заключил Финиас. Читатель верно представит себе, каким был его ответ лорду Кантрипу, а посему на этом мы прощаемся с нашим героем, оставляя его инспектором работных домов в графстве Корк.